Глава 18. Подмосковное имение князя к а м е н к а было одно из лучших, хотя и не самое большое. Количество душ было маленькое, всего 200, но зато был большой дом со всякого рода службами, флигелями, бесконечными сараями, конюшнями с целым рядом оранжерей. Дом красивой архитектуры был о к р у ж е н с т р е х сторон большим парком, в конце которого извивалась довольно широкая и быстрая речка Каменка. Отец князя когда-то прожил здесь пять лет своей жизни и за это время из маленькой деревни с маленьким помещичьим домом сделал одну из лучших подмосковных вотчин. В эти пять лет появилась и каменная, богато одаренная церковь и выросли из земли все каменные строения усадьбы. А сад которому прибавили соседнюю березовую рощу с одной стороны, а с другой насажали кучку деревьев, превратился в большой, теперь уже густой парк, извивавшийся вдоль речки. В парке этом были, конечно, разные барские затеи того времени, то есть павильоны, пирамиды, фонтаны. Кое-где были недурные мраморные статуи, выписанные из Италии. в с ё это стоило когда-то сумасшедших денег, но теперь немного пришло в упадок, так как князь Петр Ильич, никогда не живя в Подмосковной и не считая себя даже способным жить в деревне, за всю свою жизнь не обращал никакого внимания на каменку. Только раз был он в ней на несколько дней. Княгиня, наоборот, очень полюбилась это имение. После своего путешествия по остальным имениям она увидела, что Подмосковная – Самое красивое и самое приятное для лета. Если бы она не боялась близости Москвы, то, конечно, предложила бы князю переехать на лето и зиму в Каменку. Она только потому хотела прежде предпочесть одно из более отдаленных имений, что боялась того, чтобы князь вдруг среди зимы, соскучившись деревенской жизнью, не вздумал ворочаться в Москву. Впрочем, в последние дни по отъезде Хорвата она вздумала поехать в Каменку посмотреть, нельзя ли устроиться там хотя бы на лето. Прежде она боялась разных соседей, которые бы помешали спокойно прожить здесь лето, но за последнее время их так мало посещали в Москве, князь так привык к уединению, был так мало любезен и радушен, что княгиня могла надеяться и в Каменке избавиться от тех же москвичей. Но главная причина поездки ее в Каменку была тоска, которая овладела ею в отсутствие Хорвата. Оставаться в московских палатах без него ей было невыносимо. Она была уже почти неделю в деревне и, конечно, ничего почти не делала. Сидя в своей комнате, она свободно предавалась своим мечтаниям, Или лучше сказать, ее терзали все те же тяжелые мысли и напрасное отыскивание исхода из нравственного и душевного лабиринта, в который она попала эту и зимой. Княгиня, если не поняла вполне, то смутно начинала сознаваться себе, что та обстановка, которую она думала создать, та жизненная колея, по которой она думала, возможно, будет идти вместе, в т р о ё м хоть десять, Хоть двадцать лет, как говорила она, была не только трудна, но совершенно невозможна. Не только Хорвата вести мирную и тихую колеей, но и самой ей мудрено идти по ней. Целые дни проводила княгиня в раздумье, задавая себе вопрос, что делать, и, конечно, не находила ответа на вопрос. Ее существование – которое сначала пошло было так плавно и тихо, вдруг з а х л е с т н у л а с ь Гордиевым узлом, который развязать нет возможности. Иногда, в особенности вечером или ночью, среди мертвой тишины, царившей по всей усадьбе, на нее находила какая-то отчаянная решимость на в с ё Весь мир казался ей так нелеп и пошел, все казалось ей на свете и в особенности в ее собственной обстановке – Так бессмысленно, так придуманно, что иногда она сознавала в себе к р е п к о й ясно способность и решимость оборвать те путы, в которых она себя чувствовала, и освободиться. Она видела, что все, что связывало и душит, мертвит ее личное счастье, все, что мешает ей воспользоваться Богом, данным ей существованием, были какие-то тонкие и глупые бечевки». Малейшее движение, и она освободит себя. За последние дни она путем мысленной борьбы дошла уже до того решения, что князь не имел права на ее снисходительность и жалость. Он загубил ее. И смело перешагнет она через все обязанности супруги, так как она только носит это имя. Для нее это только название. В действительности же, Она та же прежняя дужинская барышня. Но между нею и ее счастьем стояла другая грозная преграда, через которую ей не хватало духу переступить, через которую броситься навстречу собственному счастью, значило совершить великий грех, то есть убить отца. Княгиня все более и чаще думала о том, как поглядел бы на ее неверность мужу Лукьян Иванович. Она знала, наверное, что малейшая огласка, малейшее справедливое нарекание на нее со стороны толпы способны убить обожаемого ею старика. Собакин, конечно, предпочел бы видеть свою дочь в гробу, зачахнувшую в княжеских палатах, нежели обесславленную. Прежде княгиня не думала об этом. Она забыла как будто задать себе вопрос, что подумает или скажет ее отец. Она думала только о князе. Теперь же, словно нарочно, когда она мысленно свела свои счеты с мужем и решила, что он не имеет никаких прав на нее, пред нею возник образ старика отца, и она мысленно остановилась перед ним беспомощная, о р о б е в ш а я с отчаянием в сердце.